Разнообразие ради просто зима. Пока Джинни варила кофе, диаскуры почтительно охали над ее вчерашними картинками с моря и ночными эскизами башен грибов, на перебой обещая друг другу. И это только начало, она же еще совсем мало видела. Ух, сколько картин еще будет, сколько всего! «Вот так и надо с нами, художниками», — думала Джинни, слушая доносящиеся из комнаты восторженные голоса. «Хвалить все, что не сделаем, и просить еще. У нас от этого вырастают крылья, метафорические, но в хозяйстве полезные». Впрочем, черт его знает, может, если художника хвалители от сорок без перерыва, настоящие крылья с перьями тоже отрастут. Просто до сих пор никто не ставил такого эксперимента. Не хвалил художника достаточно долго. Нас обычно вообще только после смерти хвалить начинают. Да и то далеко не всех. Принесла Диаскурам кофе. Умиленно смотрела, как они аккуратно убирают подальше альбом с рисунками, чтобы не приведи, господи, ни капли на него не пролить. Сама никогда не тряслась над своими набросками. Не велика драгоценность. Эскиз не картина, но ей нравилось наблюдать эту бережность у других. «А вам не хватило?» Огорчился Михаил, заметив, что Джинни без чашки. Это нечестно. Давайте разделим все на троих. Не надо делить, улыбнулась Джинни. Я себе уже включила машину. Слышите, фыркает. Из кофеварки, бля, tasteless, скривился Юджин. Tasteless, невкусный, английский. За что тебе это пить? Зачем? Сербский. Это вообще не кофе, поморщился Михаил и, спохватившись, поспешно добавил. Ой, извините, пожалуйста. Наши слова, наверное, так прозвучали, словно мы осуждаем ваш выбор и критикуем ваш вкус. Но мы не осуждаем. Упаси Боже! Пейте на здоровье, если вам нравится. Просто нам показалось, что вы обрекли себя на невкусный кофе, потому что весь вкусный отдали нам». «Кофе из капсул действительно так себе», — легко согласилась Джинни. «Зато он волшебное зелье. По крайней мере, я считаю его таковым. Когда я вас в самый первый вечер поблагодарила за кофемашину, помните? Вы оба так удивились, словно не просто ничего мне не оставляли, а вообще понятия не имели, что такие штуки в природе есть. Не знаю, как было на самом деле, но мне нравится думать, что кофеварка у меня появилась сама. Возникла из ниоткуда, просто потому, что я уснула в пустой квартире, а проснувшись, очень хотела кофе. Пошла на кухню, а там кофеварка, и капсула вставлена, и даже залита вода. «Нет, ну, мы знаем, конечно, про кофемашины», — вздохнул Михаил. «Теоретически, сам факт, что они есть. Но здесь ее раньше не было, в этом вы совершенно правы, как и во всем остальном. И главное, она так у вас и осталась, не исчезла на завтра. Никогда не знаешь заранее, что окажется долговечным. Странный у нас все-таки дом». «Лучшая куча нас в эту», — твердо сказал Юджин. «Лучший?» «Дом в мире. Сербский». «Ой, да», — согласилась Джинни. «Лучшая куча. Звучит отлично. Куча — это же дом?» «Зе хаус, бля», — подтвердил Юджин. И сам же рассмеялся, явно довольный своим причудливым словарем. А Джинни пошла на кухню за кофе, услышав характерный финальный фырк. Вернулась с чашкой волшебного зелья, убийственно горького, зато с молоком. Села за стол с диаскурами, сказала. «Спасибо, что сдали мне эту квартиру, и вместе с ней всю эту вашу прекрасную странную жизнь». «А почему, кстати? Вы же не знали заранее, что я художник и буду все это рисовать?» «Или знали? Или вы фаталисты? Кто первым пришел, того надо брать?» «Естественно, мы фаталисты», — улыбнулся ей Михаил. «А как иначе? Привыкли судьбе доверять. Плюс вы нам очень понравились». Сразу видно, что как Валя в таких случаях выражается, живая душа пришла. Валя? переспросила Джинни. А я ее видела? Она тоже в этом доме живет. Диаскуры переглянулись. Юджин пожал плечами, пробормотал. Да, возна. Черт его знает, сербский. Не уверен, наконец вздохнул Михаил. Если бы вы ее видели, вы бы, наверное, утратили душевное равновесие в достаточной степени, чтобы немедленно мне позвонить. Валя, ну, как бы выразиться поточнее, большую часть времени — призрак. Впрочем, иногда она овеществляется, но ненадолго. В основном, чтобы пообедать у Томы и покурить. «Призрак овеществляется», — повторила Джинни. «Подумала, что надо бы удивиться». Но не удивилась, конечно. Валя призрак, овеществляется, чтобы сходить пообедать. Полет нормальный. Господи, почему бы и нет? Как раз хотела спросить про соседей, сказала она. Если номера на подъездах написаны правильно, в доме девять квартир. С моим подъездом понятно. Четыре квартиры. На первом этаже живет Тома, на втором Курт и Руда, в мансарде я. Но Томина квартира шестая. Значит, в вашем подъезде их пять. Вы, Артур. «Фортунатос? Магда? Получается, должен быть кто-то еще? Или просто одна квартира пустует?» «Я на этом месте Джинни растерянно умолкла, сообразив, что, наверное, надо рассказать про подарки, чтобы объяснить свое любопытство. Но тогда не будет сюрприза. Или все равно будет, если не показать?» «Обе версии в точку», — невозмутимо кивнул Михаил. «Пятая квартира стоит пустая, и одновременно в ней кто-то есть». «То есть не кто-то, а наша Валя. Валечка Карлсон». «Карлсон?» — переспросила Джинни. «Серьезно?» «Овое прозвище!» — объяснил Юджин. «Это прозвище. Сербский». «Никнейм, бля!» «Потому что жила на крыше», — подхватил Михаил. «То есть под крышей. В мансарде, как вы. Но у Вали был люк в потолке и лестница. Собственно, до сих пор есть». хорошую погоду она часто вылезала на крышу, иногда с бутылкой из-под шампанского, в которую, как мы потом выяснили, наливала компот или ситро. Вале нравилось шокировать общественность, но не особо нравилось среди дня пить вино. Мы, дети, ее обожали. Она уже тогда была не просто взрослая, а даже на пенсии, хотя выглядела не намного старше наших мам. Вроде работала стюардессой, они рано выходят на пенсию. Или про стюардесу Валь придумала, а потом поверила в это сама. Неважно. Факт, что пока остальные взрослые были на работе, Валя сидела на крыше или во дворе. И много с нами возилась, особенно на каникулах. Но не как обычно взрослые возятся с детьми. Не хлопотала, не читала нотации. Вообще особо не нянчилась. Зато рассказывала удивительные истории. Придумывала новые игры, книжки давала читать. У нее был Дюма в дореволюционном издании, на русском языке, с ятями. Ужас вообще. «Валя была, бля, чарубница», – вставил Юджин, который вообще-то на навскидку был ровесником этой Вали. «Чарубница, волшебница, сербский». Вряд ли она его нянчила. С другой стороны, Дюма в дореволюционном издании взрослый и тем более должен был оценить. «А иногда у нас во дворе происходили разные странные вещи». — продолжил Михаил. — Примерно такие же, как сейчас, только гораздо реже. Это никогда не случалось в присутствии взрослых. Ночью, когда все спят, или днем, когда во дворе были только мы и Валя. От нее никогда не прятались чудеса. Наоборот, она их как магнитом притягивала. Иногда мне кажется, что с Валей все и началось. Но она сама говорит, здесь всегда чудеса творились. Наш двор — странное место, как шляпа огромного фокусника. «Так уж нам повезло». «И после смерти ваша Валя Карлсон стала призраком?» — спросила Джинни, вспомнив, с чего начался разговор. «Да», — кивнул Михаил. «Четырнадцать лет назад. У нас к тому времени всякие удивительные превращения творились. Ну, может, не совсем как сейчас, но гораздо чаще, чем в нашем детстве. И лишних жильцов в доме уже практически не осталось. Таких в чьем присутствии не произойдет ни черта». Даже наши родители постепенно разъехались. В унаследованные от родни квартиры, за границу, за город, кто как. А мы остались здесь. У всех были свои житейские обстоятельства. Но в итоге сложилось вот так. И дружили, как в детстве. Даже крепче. Вряд ли что-то может сблизить сильнее, чем совместно пережитые чудеса. Мы тогда почти каждый вечер собирались во дворе. А в дождь под навесом на нашем, теперь уже вашем балконе. Кофе, чай, разговоры, иногда кто-нибудь приносил пироги и вино. Сидели, ждали, что нам сегодня покажут, во что превратится знакомый мир. И Валя с нами, конечно. Ни одной вечеринки не пропускала. Все остальные иногда уезжали или занимались другими делами. Это было нормально, но без Вали совсем не то. И вдруг Валя принялась с пугающей регулярностью рассуждать, Как глупо умирать, когда такая жизнь пошла интересная. Поэтому она твердо намерена после смерти здесь задержаться и посмотреть, что будет дальше. Спрашивала, не боимся ли мы привидений, и в красках расписывала, как страшно планируют завывать. Мы надеялись, это просто так, разговоры. Валя над нами смеется, с какой бы статьи ей умирать. Она на нашей памяти ни дня не болела, казалась крепче всех нас. Тем не менее Валя действительно умерла осенью 2006 -го. Сердце остановилось во сне, так сказали врачи скорой помощи. Мы горевали, конечно, хоть и понимали, что это хорошая легкая смерть. И вдруг, опа, наша Валя вернулась на четвертый день после похорон. Сидим вечером во дворе, и тут вдруг она появляется, вся такая сияющая и прозрачная. «Извините, что без замогильного воя мне вас пугать почему-то совершенно не хочется. Очень уж хорошо. Мы так и сели. То есть, наоборот, повскакивали. А Рудка завизжала, как в фильме ужасов. Я до сих пор был уверен, что в реальной жизни люди так не кричат. Но ее можно понять. По-моему, остальные не заорали только потому, что Рудка высказалась за всех нас». Чудеса чудесами, превращения превращениями, но чтобы вот так стать призраком после смерти, даже вообразить не могли. «Unbelievable!» — одобрительно хмыкнул Юджин. «Учудила, бля!» «Unbelievable. Невероятно. Английский». «Валя была совершенно счастлива», — улыбнулся Михаил. Она обожала шокировать публику. И тут вдруг открылись невиданные доселе возможности. Триумф. Звездный час. Парит, такая красивая над нами бедными жертвами, и говорит, «Я вот думаю, в чем дровяном сарае мне следует завестись». Вот тогда мы опомнились. Это же наша Валя. Из загробного мира вернулась. Какой может быть сарай? Все сразу стали такие храбрые. «Нет уж, живи у меня». Но проблема решилась проще. Валя на квартиры еще пустовала. А потом Фортунатос просто купил ее у наследников. «И это, конечно, им повезло. У Вали был план, то есть много разнообразных планов, как она будет избавляться от новых жильцов. Но благодаря своевременному вмешательству Фортунатоса все уцелели и сохранили рассудок. Даже посидеть никто не успел». «Мама дорогая!» — Джинни схватилась за голову. «Ну и дела!» «Вы извините!» — спохватился Михаил. Я сожалею, если вас напугал. Вы не волнуйтесь. Валя не ходит в гости без приглашения. Она не вломится к вам среди ночи с замогильными стонами. Боюсь, за все эти годы Валя так и не научилась могильно стонать». «А с приглашением вломится? обрадовалась Джинни. «Я бы хотела с ней познакомиться. Ваша Валя, ух! Правда, я все равно могу завизжать, как в фильме ужасов. Никогда не видела призраков и просто не знаю, как себя в первый момент поведу». «Но раз Вале, как вы говорите, нравится шокировать публику, она не особо обидится, если я все-таки заору». «Ты Бест, тезка!» — восхитился Юджин. «Заиста, бля, лучше всех на земле!» «Заиста, действительно, сербский». «Ну так вечером познакомитесь», — пообещал Михаил. «Правда, скорее всего, не с призраком. Валя иногда овеществляется, как я вам уже говорил. Не представляю, как это ей удается». Она уверяет, что ничего специально не делает, просто мечтает, как отлично было бы выпить с соседями. Или съесть горячего супа у Томы. Или выкурить сигарету. Остальную работу делает место. То есть наш дом и двор. На самом деле, это логично. Если уж здесь овеществляются наши сны и мечты, почему бы не сбыться фантазии призрака о том, как он снова стал живым? «Ой», — Джинни схватилась за голову. «Я как-то до сих пор не подумала. о чем. вот вот нестроенным дуэтом спросили диаскуры. «О том, что здесь могут овеществиться и мои фантазии тоже», — вздохнула Джинни. Взрослой я ничего такого не сочиняла. Хороших книг и собственных приключений было достаточно. А в детстве мечты у меня были одна глупее другой. Особенно королевство Джин-Джинни, где я королева. Я же, когда его выдумала, совсем маленькая была». Теплый зимний месяц шардобас вполне удался, согласно. Но все остальное... Нам тут такого точно не надо. Леденцовые дома, шоколадные набережные, птицы, поющие про меня хвалебные песни, и крокодилы, которые свободно ходят по улицам и пожирают всех, кто кажется мне противным. В детстве я была до ужаса кровожадная. — Ой, понимаю, — рассмеялся Михаил. — Сам на вашем месте содрогнулся бы от такой перспективы. «Крокодилы, ладно бы. Знали бы вы, какие у меня лет в тринадцать иногда бывали мечты». «Но все не так страшно. Я имею в виду, не особенно важно, что именно мы когда-то придумывали. Наши мечты и фантазии очень редко сбываются дословно, в деталях. Иногда их вообще не узнать. Часто они просто повод, предлог, основа, за которую можно зацепиться, как песчинка, которую моллюск превращает в жемчужину». Только вместо моллюска у нас реальность, и жемчужина тоже реальность. Реальность все решает сама, но с нашей подачи. И это, конечно, такая удача, что я не представляю, как мы себе такую карму отличную организовали, какие толпы старушек в прошлых жизнях через дорогу перевели. Или просто ни одной старушки крокодилом не съели, усмехнулась Джинни. Хотя могли. Зима. Темный подъезд. Вечера Джинни ждала, как дня рождения в детстве, предвкушая невозможный, невиданный праздник, каких до сих пор не видела даже во сне, и одновременно тревожась. А вдруг день рождения никогда не наступит? После пятого начнется сразу седьмое июня, а шестого между ними не будет. Число шесть исчезнет из календаря. Только в детстве она начинала беспокоиться и проверять календарь примерно за месяц, а теперь пришлось втиснуть все волнения и тревоги в какие-то несчастные полдня. хоть рыдай, хоть в обморок падай от избытка и сложности чувств. Но Джинни взяла себя в руки, умылась, достала из шкафа картонки холсты, нарисовала для Руты вмерзшие в волны стулья под невозможным небом, а для призрака Вали вход в Томино кафе, где она, по словам Диаскуров, иногда обедает во плоти, как живая. Это ли не свидетельство великой любви? Диаскуры обещали зайти за ней ближе к полуночи. Еще недавно Джинни не поняла бы, а зачем заходить? Чтобы всем вместе гуськом спуститься по лестнице и выйти из подъезда во двор. Но когда окружающая действительность может в любой момент черт знает во что превратиться, лучше и правда дождаться проводников. то, чего доброго промахнешься мимо нужной реальности. Выйдешь в неправильный двор, где нет никакого праздника, и будешь сидеть там одна, как дура, на мокром ледяном табурете, без причудливых башен грибов, кленовых листьев и маргариток, обычной унылой зимой. К девяти упаковала подарки — В десять внезапно решила, что нарядная упаковка — плохая идея. Соседи не станут их разворачивать во дворе. Смотреть, удивляться, показывать друг другу. Спрашивать, а тебе что досталось? А тебе? Ну уж нет, я хочу видеть их лица, слушать ахи и охи, — думала Джинни. Это моя доля, мои проценты от вклада в праздник. Своего я не упущу. Развернула картинки, полчаса искала по всей квартире специальные прозрачные пластиковые пакеты. Файлы. Как они правильно называются? Мультифлора? Почти правильно. Мультифора оно. Ну нет, ты бы, мать, еще мультифауну выдумала. Короче, так и не вспомнила, но нашла. Отличная штука. И картинку в таком сразу видно, и если что, защитит ее от дождя. К одиннадцати оделась, хитроумно предусмотрев возможность внезапной смены сезонов. Одна на другую несколько кофт, чтобы снимать и надевать их по мере изменения мира. Ну и джинсы есть джинсы, они на любую погоду. Старые уги на босу ногу летом можно считать их просто овчинными тапками, а зимой от мороза спасут. Поглядела на себя в зеркало и рассмеялась. Нарядилась одна такая к празднику. Ай, хороша. Сложила подарки в рюкзак, накинула пуховик и пошла на балкон с сигаретой ждать диаскуров. По идее, они уже скоро придут. Погода была обычная, такая, как в декабре и положено. Водяная пыль вместо воздуха, утренние стылы ноль. А во дворе ни намека на подготовку к празднику. Даже электрические гирлянды никто не развесил. Тихо, темно, никого. «Может, соседи передумали собираться?» — заново испугалась Джинни. Взяла телефон, чтобы позвонить диаскурам, но в этот момент Михаил крикнул снизу. «Вы готовы? Если нет, одевайтесь спокойно!» «Мы никуда не опаздываем, не надо спешить!» «Я уже!» — откликнулась Джинни и вскочила на радостях, опрокинув стул. «Тогда выходите, мы в подъезде вас ждем!» В подъезде было темно, хоть глаз выкали, но Джинни уже привыкла спускаться на ощупь. В первые дни она порывалась заменить перегоревшую лампочку, но с лампами все оказалось в порядке, просто фотоэлемент здесь срабатывает, мягко говоря, через раз. На этот раз не сработал, Зато Диаскуру, услышав, как хлопнула Джинни на дверь, включили в телефоне фонарик. Нельзя сказать, что он освещал дорогу, зато призывно манил Джинни вниз, как блуждающий огонек. «Держи, теска! объявил Юджин, когда Джинни спустилась, а Михаил сунул ей в руки горячий картонный стакан. «Что это?» — удивилась Джинни. «Как что?» — почти возмутился Юджин. «Глинтвейн же! Божечно пиче!» «Рождественский напиток». сербский. «Карштас Винос, бля!» «Карштас Винос. горячее вино, литовский. «Божечно пиче!» — восхитилась Джинни. Попробовала и подтвердила. «Реально же божечно! Самый вкусный в моей жизни глинтвейн!» «Вы когда-нибудь пили глинтвейн в подъезде?» — вкрадчиво спросил Михаил. «Нет», — призналась Джинни. «Чего не было, того не было. Но портвейн однажды пила». «Ну вот, новый опыт», — сказал Михаил, и, спохватившись, добавил. «Вы извините, пожалуйста. Я понимаю, что это довольно странная церемония — пить, стоя в подъезде, в полной темноте. Но так надо, чтобы отсюда правильно выйти. Никуда попало, а туда, куда надо выйти именно вам». «Пропуск в Страну Чудес», — сообразила Джинни. «Как пирожок у Алисы. Съешь меня». «Ну и дела». Раньше было проще, никаких пропусков. Выходишь во двор, а там уже творится какое-нибудь безобразие. В смысле, прекрасные чудеса». «Вы извините», — вздохнул Михаил, — «иногда бывают накладки. Сегодня сложно, маршрут у каждого свой. Мы сейчас Курта только с третьей попытки правильно вывели, поэтому за вами сразу пришли с Глинтвейном. Мы, слава богу, сообразительны. Вам повезло». «Да не то слово», — подтвердила Джинни. Глинтвейн у вас вкусный и с ума сойти. Только я буду пить его медленно, не умею залпом. Алкаш из меня тот еще. Том творя, теска! просипел Юджин, не журимося. Мы не торопимся, сербский. Даже хорошо, что медленно, добавил Михаил. Я должен кое-что очень важное вам сказать. Его голос звучал так взволнованно и смущенно, что Джинни всерьез испугалась. А вдруг, лендлорд. Сейчас признается ей в любви. Вот это действительно будет ужас. Катастрофа, крушение, крах. Михаил, конечно, неотразимый, красавчик, как с журнальной обложки, но все-таки слишком странный. Какой-то не совсем человеческий. Такого даже за руку страшно взять. И к нему еще прилагается Юджин. Совершенно чудесный дед, но странный и совсем кранты. И они вечно вместе, друг от друга даже на метр не отходят. Как будто... «Да нет, не как будто», — панически думает Джинни. «Они же в заправду сиамские близнецы. Просто срослись каким-то невидимым глазу местом. Но реально срослись». С перепугу она выпила залпом не весь, но добрую половину Глинтвейна. Остановилась, чтобы перевести дух. И только тогда поняла, что пропустила часть объяснений. Михаил все это время торопливо, очень тихо, избивчиво что-то ей говорил. — Черт знает, почему такой эффект получился, — вслушавшись, разобрала она. — Я сама в шоке до сих пор. — Сами в шоке? — растерянно переспросила Джинни, окончательно сбитая с толку тем, что Михаил заговорил о себе в женском роде. — Это он, что ли, решил внезапно выйти из шкафа, прямо в темный подъезд? — С нами, бля, Рилли, все сложно, — пригорюнился Юджин. — Не убьяшни вам мистика. «Too complicated — долбать-копать!» Необъяснимое, сербский. Too complicated — слишком сложно, английский. Джинни рассмеялась даже не столько от выразительной речи Юджина, сколько от облегчения. Стыдно, конечно. У чуваков необъяснимая мистика, а я признание в любви испугалась. Тоже мне роковая красотка. Ишь, привыкла с утра до ночи сердца разбивать. «А какой именно эффект получился?» Наконец спросила она. «Простите, я начало прослушала. Так увлеченно Глинтвейн пила». «Ничего страшного», — сказал Михаил. «Я все равно был невнятен. Сам запутался в собственных объяснениях. А говорить надо прямо, на чистоту. Мы с Юджином, понимаете, как совы у Линчи. Не то, чем кажемся. Мы вообще только кажемся. Мы, можно сказать, ваш бред. Нет никаких Михаила и Юджина. Только Людмила». хозяйка вашей квартиры, я». Джинни ушам не поверила и, конечно, решила, что неправильно его поняла. «Кто хозяйка квартиры?» переспросила она. «Я», — повторил Михаил. «То есть мы оба хозяйка, та самая Людмила Дьявайте, с которой у вас заключен договор аренды. Вполне нормальная тетка, немного постарше вас, но примерно лет десять назад некоторым людям стало мерещиться, будто нас двое». «Не одна женщина, а два мужика. А некоторым ничего не мерещится. С их точки зрения я — это я. По какому принципу происходит разделение, я до сих пор так и не поняла. Сначала думала, старые друзья меня видят такой, какая я есть, а чужие — Михаила и Юджина. Но нет, Артур теперь тоже видит двоих. А он мой самый давний знакомый. Нас с нашей мамой вместе купали в одном тазу». «А Гурт, бля, видит Людмилу», — подхватил Юджин. Хотя он недавно в наш дом переехал. Всего-то four, four years ago. Четыре года назад. Английский. А Фортунатос и Тома, бля, видят едно за другим. То так, то так. Одно за другим. Сербский. С соседями просто. Мы тут ко всему привычные. А с новыми знакомыми нелегко. Каждый раз надо быстро сообразить, кто кого на твоем месте увидел. Подхватил Михаил. и вести себя соответственно, как минимум говорить о себе мы, а не я. Конечно, путаница все равно неизбежна. Сейчас я уже более-менее наловчилась, а поначалу был просто кошмар. Я с тех пор на всякий случай всегда извиняюсь. Это успокаивает собеседника, или хотя бы смешит, как вас». «Ну да», — растерянно согласилась Джинни и повернулась к Юджину, хотя теоретически понимала, что все равно, кого о чем спрашивать. Если уж эти двое на самом деле один человек. А вы на разных языках говорите тоже потому, что это успокаивает и смешит? Юджин скорчил злодейскую рожу и ответил на чистом русском. — Почему у меня такие большие зубы еще, бля, спроси? А Михаил объяснил. — На самом деле я говорю на одном языке. С вами по-русски. Но иногда на выходе получается сбой системы. «Сама себя слушаю и удивляюсь, как моя речь нелепо звучит. Может, это потому, что я синхронный синхронной переводчицей раньше работала. В том числе, кстати, с сербского. Интересный, но непонятный пока эффект. Как и все остальное, что с нами тут происходит». «То есть вам тоже ничего не понятно?» — изумилась Джинни. «Вот именно. За все эти годы мы поднабрались опыта, стали замечать некоторые взаимосвязи». научились сохранять невозмутимость практически в любых обстоятельствах и радоваться событиям, которые, по идее, должны бы сводить с ума. Короче, мы худо-бедно освоились в ситуации, но это не называется понимать. Вы допили, Глинтвейн? — Еще немножко осталось. А надо обязательно весь? — Треба до дна, бля! — подмигнул ей Юджин. — Бишуа! — и рассмеялся. — Треба. Надо! Сербский! Бишу". Будь уверена, английский. «Ну вот, опять!» «Ужас, на самом деле», — вздохнула Джинни. «Ничто допить надо, а все остальное. Я только-только к вам начала привыкать». «Представляю», — согласился с ней Михаил. «И очень сочувствую. Будь моя воля, не стала бы вам ничего рассказывать. И так все сложно. Тут еще хозяева квартиры оказались галлюцинации. Ох, лишь бы вы не решили теперь от нас сбежать. — Сбежать, — изумилась Джинни, — из волшебного дома, где с меня арендную плату берут рисунками, в мир победившего карантина и дорогого жилья, что и с ума сошла. То есть я-то, конечно, сошла, но в такую удачную сторону, что лучше ничего не менять. — Спасибо, — сказала галлюцинация, на этот раз дружным дуэтом. — Это была мучительная дилемма, — добавил Михаил. или признаться, что мы с Юджином вам мерещимся, или вас на праздник не звать, потому что в сочельник я для всех одинаково выгляжу. Вы допили? Пошли. Заодно познакомимся по-настоящему. Надеюсь, я вам понравлюсь. До Михаила и Юджина мне как пешком до созвездия Ориона, но я тоже вполне ничего. — Иначе и быть не может, — твердо сказала Джиня, распахнув дверь подъезда. — был, бля! impossible, невозможно, английский.